Он привычно пополивал на стертой ладони. Лопата вновь врезалась в сухую почву. В душном пространстве неясомым облаком повисла мелкая пыль. Искатель уже дважды повоскал в себе рот теплой водой из жбана, но земля продолжала противно хрустеть на зубах. Он углубился почти по грудь, но, похоже, копачище оставалось прилично. Искатель изрыл эту местность вдоль и поперёк. Земля походила на дуршлаг, вся в дырах. Неужели и это донесение окажется ложным, как и все предыдущие? Хотелось бы верить, что нет. Источники в губернаторской библиотеке можно считать вполне надёжными. Архивариус оттуда, если уже взяли деньги, то информацию выдадут подробную, а не как в прошлый раз. Подумать только, в каком мире мы живем. Для того, чтобы дать взятку верным людям, пришлось позаватить чиновникам нижнего уровня, чтобы просто подвели к нужному человеку. А сколько золота стоила сама карта за хранение? Лучше вообще не вспоминать. Матери дом понадобилось продать. Копать явно придется до вечера. Не успели прежние кровавые мозоли на руках зарубцеваться, как сегодня появится новый. Он замотал головой, тщетно пытаясь сбросить грязь с волос.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 Задохнувшись, он у нее держался от крика. Проклятие, дерево, обычный сгнивший кусок дерева, почерневший от времени рассыпавшийся в труху. Сколько подобных ложных находок он раскопал здесь, и страшно подумать, сколько еще раскопает. Злоба заливала глаза. Скачив на ноги искатель, свирепо шарахнул по древесной гневушке лопатой, вложив в этот удар все сожаление о зря потраченных на взятку деньгах. Неожиданно его ноги заскользили, не удержавшись. На поверхности он провалился в внезапно образовавшуюся под сандалиями пустоту почти по пояс. Лопата выпала из его рук, мягко упала в проем. «Боже мой! Неужели это и есть тот самый тайник?» Он не верил своим глазам. Заплесневелый кусок дерева. «О нет, похоже, что это остатки двери в маленький грот».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 Большой ящик из такого же полузгнившего дерева, как и дверь грота Он практически развалился Внутри что-то тускло просвечивает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 Через сорок минут, разбив дребезги замок и, отбросив в сторону погнувшуюся лопату, он отчетливо осознал на этот раз ему снова не повезло. Свобочи архивариуса подвели. Искатель опять не обнаружил того, что так долго искал в иссохшей земле. Но теперь его это не волновало. Он нашел кое-что гораздо лучше.